Глава вторая. Неделей ранее. Дарнер смотрел нас с адмоном Мирдарья и осознавал, что с каждым годом службы в Ордене этот старикашка становился ему все более неприятен. Порой даже весь его вид вызывал приступы тошноты, как вот сейчас, когда собрание вот-вот начнется. Ему же больше всего хотелось наведаться в отхожее место. Ну или просто убраться куда подальше от этого зала с высоченными потолками и длинным столом. Желательно на свежий воздух, где нет такой спёртости и запаха крови. В последнее время Дарнира преследовала скука. Не спасали от нее ни прогулки верхом, ни чтение любимых книг. Не отвлекала от скуки и ведения домашних дел, которые Дарнира взял на себя, когда отец решил удалиться на покой. А старший брат Ирлей. Не пожелал изменить светской жизни. Счета семьи были в порядке. Дань поступала регулярно. Доходы росли, ибо вкладывал деньги семьи Дарнир с умом. И с перепиской все было идеально. Ведение дел семьи уже тоже давно стало чем-то обыденным и скучным. В орден Королевской Инквизиции Дарнир вступил уже давно. И первое время он рьяно брался за любые поручения. Отлично исполнял их все. И радовался похвале. Но как-то очень быстро убедился, что система, которая должна быть направлена на очищение мира от скверны, на самом деле прогнила изнутри уже очень давно. То, что он читал злом в чистом проявлении, орден хитро использовал в собственных интересах и интересах короля. Всем тут заправляли алчность и жажда власти, а во главе всего этого стоял содман Мирдарий. Главный инквизитор королевства и доверенное лицо короля, уже очень старый и не менее жестокий. Порой жестокость Содмана шокировала Дарнира до глубины души. Даже его, который считал, что ведьмам нет места на одной с ним земле. Взгляд Дарнира скользнул вдоль стола, пробежался по скучающим лицам инквизиторов. Все они были уже в том возрасте, который принято считать почтенным. Все, как один, смотрели на Дарнира свысока и с чувством собственного превосходства, потому как был он тут единственным молодым. И многие не скрывали, полагая, что работа – это не для юных мужей, что для нее нужно созреть, испытав вредоносность существования ведьмы на себе. Никому и ничего Дарнир доказывать не собирался, он просто делал свое дело, считая его правом. Но за годы службы в Ордене так и не смог с кем-то сблизиться до приятельских отношений. Разве что с Марвелом Совром, сидящим сейчас по правую руку от Дарнира. Этот представитель знати оказался ему наиболее умным и наименее жестоким из всех. Иногда с ним даже интересно было побеседовать о разных вещах, и некоторые его взгляды совпадали со взглядами Дарнира. Все их общение сводилось к редким беседам в садах Инквизиции, но не более. «Пора начинать наше собрание, почтенные», — проговорил главный инквизитор, закончив наконец рыгать и выпукивать газы после плотного обеда должно быть. Делать последнее было его излюбленным занятием, как полагал Дарнир. И получалось у него это громко и, да дроже, омерзительно. «Вы все, наверное, знаете, что несколько дней назад было полностью уничтожено маленькое поселение во Вражной долине». О том, что село сгорело до Дарнир знал, потому как овражная долина располагалась неподалеку от фамильного особняка Лидорских. Люди поговаривали, что загорелся сначала один дом, и очень быстро огонь перекинулся на другие дома. Ночь стояла жаркая, и дул сильный ветер. Самое благоприятное условие для пожарища. Почти все жители поселения сгорели во сне, и весть об этой трагедии быстро облетела весь округ. «И что-то мне подсказывает, что это дело рукой ведьмы», продолжал Содман. Дарнир напрягся. Об этом он не подумал, что в поджоге может быть виновата какая-нибудь ведьма. Хотя чего еще можно ждать от этих жалких и беспринципных созданий? «Охрана, приведите ведьму», велел Содман замершему у дверей в зал вояки, сопровождая реплику властным жестом и даже не удостаивая охранника взглядом. Вояка умчался выполнять приказ, только пятки засверкали. Здесь суд монардари боялись всем, даже садовник. Дарнир уже знал, кого увидит буквально через несколько мгновений. Он даже не успел додумать мысли, как дверь снова распахнулась, и охранник вел в зал уже не молодую, но все еще красивую статную женщину. Ведьма Фила работающая на инквизицию, а точнее, находящаяся в пожизненном плену в обмен на жизнь и сотрудничество. Ведьма шла с гордо поднятой головой, несмотря на сдерживающую магию кандалы на руках и ногах. Взгляд ее ярко-зеленых глаз скользил поверх голов инквизиторов и не выражал ничего, кроме скуки. Ни боли, ни отчаяния, ни страха. В черных волнистых волосах, спадающих на плечи и спину. Дарнир подметил больше седых волос, чем было их, когда видел он ведьму в последний раз. Не сладко и в плену Инквизиции это уж точно. Да и кому понравится томиться в подвальной клетке, каких много в этом замке. Но лишь клетка Филы не пустовала никогда все остальные временно бывали заняты ведьмами, пока их не увозили к месту казни. А мест таких было несколько в королевстве. Где-то ведьму сжигали заживо, прилюдно. В другом городе вешали на глазах у горожан, жаждущих зрелищ. А в Карлаце, столице королевства, ведьм обезглавливали, и на процессе там обязательно присутствовал сам король. Было еще одно место, маленький город Мемердель, где ведьм перед казнью пропускали через очищение, что по сути было изощренными пытками, истязаниями. Этого Дарнир не одобрял и не понимал, зачем мучить то, кого и так собираются лишить жизни. Филу усадили на стул с другого конца длинного стола заседаний. И даже с этого места она умудрялась смотреть прямо перед собой, не видя никого. Вернее, Дарнир подозревал, что видит и подмечает она как раз все, но по ней не скажешь. «Расскажи нам все, Фила, что и кого-то видела на медне. Громко обратился к ведьме главный инквизитор. Вот тогда взгляд ее глаз скользнул на него, а потом и пробежался по остальным членам ордена. Показалось, дарниру или нет, но на нем ведьма задержалась. И еще ему почудилось, что губы ее дрогнули то ли в усмешке, то ли в улыбке. «Я видела ведьму, молодую, красивую», – певучей заговорила Фила. Голос ее неизменно зачаровывал Дарнира против Оли. Сильно он был громкий, но в то же время мягкий и ласковый, словно усыпляющий. Странное сочетание, но безумно приятное слуху. И так он действовал, не на него одного. Если даже морщинистое лицо Судмана словно разгладилось, когда ведьма заговорила. А еще пожарище, пылающие крыши домов. Человеческие вопли. На лицо ведьмы набежала тень, а глаза вдруг затуманились, становясь белесыми. Это значило, что она снова видит то же самое сожжение поселения. Дарнира охватила дрожь, словно он сам увидел все глазами ведьмы. Неприятные предчувствия кольнули душу. Это ведьма сожгла поселение», снова раздался голос Содмана. Афила вздрогнула, очнулась. «Да, это она», — сухо произнесла ведьма, глядя прямо в глаза главному инквизитору. И сомнений не осталось, что говорит она правду. «Ты уверена?» — Хитро прищурился Содман, склоняя голову на бок. «Я всегда уверена в своих видениях. И ты знаешь эту ведьму. Я выяснил, кто она такая». «Так поведай нам», — велел Содман. Но с таким видом, что сразу становилось понятно, он знает уже все. По всей видимости, с ведьмой Филой у него состоялась приватная беседа ранее. Неподалеку от отображенного поселения живут семьи сукончиков и скорняков. Эта ведьма из рода Полынников. Нария, младшая дочь скорняка Герта. Повисла тишина, но ненадолго. О, вести. Распорядился Содман, пренебрежительно махнув рукой в сторону Филы. Дарнир успел заметить, как губы ведьмы искривились в ехидной ухмылке, а глаза полыхнули ненавистью, но длился это лишь короткий миг. Когда охранник вывел Филу из зала, главный инквизитор выдержал еще одну паузу, подлиннее, обводя всех медленным тяжелым взглядом. «Вы все слышали!» «Ведьма сожгла поселение, за что будет сурово наказана. Кроме того, ее семья укрывала ведьму, но...» Дальше выяснилось, что подозрения Дарнира оказались верны. Содман не сегодня узнал, кто та ведьма. За ней еще накануне был отправлен отряд королевских стражников, но она и ее семья успели покинуть поселок. Никто из жителей не ответил стражникам на вопрос, куда же скрылась семья из рода полынников. Меня не так сильно интересуют родные ведьмы, хотя и на их поиски уже брошен отряд. Как сама ведьма. Уверен, что заметает следа она в одиночку, чтобы еще сильнее не осквернять жизнь своей семьи. И изловить ее, наш священный долг перед Создателем, возвел Содман глаза к потолку. На поиске ведьмы отражаю самого молодого члена нашего Ордена. Дарнира Лидорского. Выследишь ее, убедишься, что это именно она, тем более, что скоро полнолуние, и доставишь ее в Мемердель. На последних словах главного инквизитора Дарнир вздрогнул. В том, что поимкой ведьмы займется именно он, не сомневался. Но Мемердель... Городок этот расположен на другом конце королевства, Путь туда очень неблизкий, и все это время он должен находиться рядом с ведьмой. И самое главное, как ему не убить ведьму раньше, чем доставит ее в нужное место.